Флора. обещание Вместе с Мариной мы отправились в большой дом искать духовку. Интерьер подавлял музейной тишиной и помпезностью. Хоромы выглядели еще более неуютно, чем моя избушка. Непомерно высокие потолки в не таких уж просторных залах создавали ощущение колодца. Отовсюду хищно выглядывали двуглавые орлы. позолота росписи на стенах. Гигантские пустые вазы приглушенно гудели, отзываясь на шаги посетителей. Наборный паркет пестрел геометрическим и растительным рисунком все, что положено иметь в статусном особняке. Через длинную галерею комнат, обставленных почти одинаковыми шелковыми стульчиками и диванчиками, мы добрались до кухни. Почему во всех усадьбах и дворцах делается такое количество однообразных проходных комнат с креселками, как будто и хозяева ничем больше не занимаются, кроме как красиво сидят? Работники кухни опешили, увидев нас, но духовку для моих банок уступили. «Держать пять часов при восьмидесяти градусах», — пояснила я, выставляя температуру. «Как остынет, отдать мне». «Кстати...» «Обед будет готов через пятнадцать минут», — посмотрела на часы Марины. «Покушайте с нами?» Я отметила, что обед тут подают, как в английских домах, к пяти вечера. Кроме утреннего бутерброда с сыром, я еще не съела ни крошки, так что предложение оказалось очень кстати. Любопытно, конечно, чем же почуют у таких важных господ. Я представила себе роскошный царский стол из советских комедий с лаковыми осетрами, горками чёрной икры и застенчиво улыбающимся молочным поросёнком, из пасти которого кокетливо торчит пучок петрушки. За золотым столом сидели. А ваш муж не будет возражать. Ему и на работе приходится видеть кучу посторонних, а тут ещё я. Да ладно, не скромничайте. И Марина приобняла меня за талию, будто дуэнья. Мы вошли в столовую. Вполне просторный зал, который, однако, выглядел тесным из-за непропорционально огромного стола, втиснутого в прямоугольник комнаты. Столешница оказалась так велика, что спинки стульев почти примыкали к стенам. Нам накрыли на самом краешке, но не рядом. Мы с Мариной расположились с противоположных сторон этой лакированной плиты, столь широкой, что у нас не было бы ни одного шанса пожать через стол друг другу руки, если бы такое желание вдруг взбрело нам в голову. Сервировка была все той же. Орлы на золоте. Я приготовилась, наконец, отведать устриц, осетров, омаров, молекулярной кухни, роскошных вин. Но внесли самый заурядный борщ в супнице, картофельное пюре и рыбные котлетки в больших открытых блюдах, как на деревенской свадьбе. да. Хорошо, что не бутерброды изменю русские недели в Макдональдс. Обед все не начинался. Поленов опаздывал, а без него Марина есть не решалась. Так мы сидели перед пустыми тарелками, пытаясь вежливо говорить о пустяках. Я посматривала вокруг. Взгляд уткнулся в портрет мужика в латах, висевшей во главе стола по правую руку от меня. «Нравится ли вам рыцарь?» Поймав мой взгляд, спросила Марина с непонятным подтекстом. «О да, я в восторге от рыцарей», — ответила я, догадавшись, что хозяева относятся к этой теме серьезно. Произведение оказалось единственной картиной на стенах столовой. Приглядевшись, я заметила, что рыцарь смотрит на меня глазами Бориса Максимовича, и во взгляде его, нарисованном в технике следящего портрета, сквозит неуловимое донкихотское безумие. представила, как буду хохотать, вспоминая этот кич, когда окажусь одна. Немножко странно видеть здесь всего один портрет, не удержалась я от капли ехидства. Не хватает парного женского. Ведь тому, кто он назвался рыцарем, положено иметь даму сердца. Рыцарь без любви — это все равно, что дерево без плодов и листьев, или же тело без души. Я выразительно перевела взгляд на противоположную левую стену, И осеклась, казалось, прямо под моим взглядом из обоев проступил светлый и выцветший прямоугольник, след картины такого же формата и размера, как и та, что висела по правую руку от меня. Марина обиженно опустила взгляд, насупилась, засопела. Словно потеряв самообладание, она схватила ложку и мстительно принялась швырять себе в тарелку все подряд, не дожидаясь появления мужа за столом. «Хм... Хотя у этого рыцаря такой страстный, влюблённый взгляд, что, в принципе, никаких портретов дамы не нужно, и так очевидно, что она есть. Я бросилась неловко заглаживать ошибку. Я старалась поймать взгляд Марины, чтобы понять, достаточно ли уже лить елей или надо ещё немножко поизвиняться». «О чем могут болтать две женщины, которых оставили тет-а-тет?» -тет? спас меня от пропасти, в которую я летела с ускорением, стремительно вошедший в столовую Борис Максимович. Думал, вы тут о деле разговариваете, а вы про Шуры-Муры?» Он с брезгливым осуждением скользнул взглядом по полной тарелке Марины. Она засмущалась и подала знак официанту, чтобы тот убрал испачканную посуду. «Как раз собирались поговорить о деле». С благодарностью переключилась я на спасительную тему. «Вас ждали. Мы с Мариной сегодня осмотрели участок, взяли пробы почвы. И что же вы увидели?» «Все несколько запущено. Садовник у вас уже примерно год не работает». Марина и БМ синхронно кивнули. Официант принялся накладывать в тарелке кушанье. «Отличный участок с потенциалом. Тут можно воплотить почти любое желание, самые невероятные фантазии». но чтобы создать проект, в который вы влюбитесь, мне надо узнать вас и ваши ожидания. Для чего нужен сад? Спорт, отдых, игры с детьми, пикники, романтические свидания, официальные приемы и балы? Поленовые смотрели на меня и согласно покачивали головами, как собачки на торпеде автомобиля. Да-да, вот это все, что вы перечислили. А что вам особенно понравилось на нашей земле? Поддержал беседу Борис Максимович. «Здесь есть настоящие бриллианты, которые надо сохранять и подчеркивать. Липовая аллея — истинное сокровище Ей лет сто, наверное. Что здесь было раньше? Какое-то дворянское гнездо?» «Да». «А потом пионерлагерь», — кивнул Борис Максимович. «Великолепен вишневый сад», — продолжила я сыпать комплиментами. «Он молод и полон сил». «Лет десять назад посадили», — довольно кивнул Борис Максимович. Марина помалкивала и прислушивалась к разговору с интересом, как будто все, что рассказывает муж, для нее самой новость. Я поняла, что пора выдать презентацию себя как ландшафтного дизайнера и некое вербальное превью того, как замечательно изменится жизнь Сада и Поленовых с моим появлением. Обычно такие застольные беседы с распусканием павлиньего хвоста происходят с клиентами непосредственно перед подписанием контракта и в каком-нибудь хорошем ресторане. Сосны и ели — это драгоценное достояние участка. Заполучить хвойный участок — невероятная удача. Самые старые деревья на земле — сосны. Тут мне очень хотелось спуститься в рассуждение о том, почему самые старые на Земле сосны, которым больше пяти тысяч лет, растут в совершенно невыносимых условиях, на холоде, на бедных каменистых горных почвах. Этот вопрос о природе долгожительства — один из любимейших моих топиков для пьяных застольных бесед, но я держала себя в руках и не свернула на дорогую сердцу истоптанную дорожку. Я деликатно ждала каких-то реплик от других участников обеда, но и Марина, и Борис Максимович молча жевали. Так что мне пришлось отложить вилку и продолжить выступление. Прудик в лесной части, милейший, очень живой, думаю, летом там бурлит жизнь. Концерты лягушек не мешают? Я опять пыталась придать разговору интерактивности. Безуспешно. Старый березняк ближе к забору, к сожалению, уже уходящая натура. Скоро рощицу сменит еловый лесок, но это, естественно, правильно и славно. Я бы ничего не стала с этим делать, а просто позволила событиям идти своим чередом. Наблюдать, как один вид деревьев вытесняет и сменяет другой, борется за свое место под солнцем. Это, по-своему, захватывающе. Словом, все, что сделано самой природой, великолепно. А вот ландшафтные решения и садовые объекты здесь очень неровные по уровню профессионализма. Липовые баскеты заслуживают уважения, они тщательно проработаны, а идеи регулярного сада, хотя и традиционные но вторичны. Встречаются откровенно неудачные места. В дальнем углу сада есть нечто очень печальное. Вы, наверное, лет сто там не бывали? «И не видели эту, извините, дичайшую могилу, которую там устроил кто-то криворукий?» «Могилу?» — переспросил Поленов сиплым голосом, словно у него пересохло в горле. «Да, там, ближе к забору», — кивнул я и начала торопливо пояснять. «Искусственный гранитный пустотел, которым обычно прикрывают канализационные люки, воткнут посреди кучи безродных камней. Такой бездарности вы на сельском кладбище не найдете». Кроме того, я поражена, что в вашей усадьбе такой наглый, давлеющий забор, как будто тут зона строгого режима. Кто же оставляет его в натуральном виде? Такие служебные сооружения надо маскировать вьющимися растениями». Я сделала паузу, поражённая тем, что меня всё ещё не перебивают. Как правило, клиенты гораздо раньше начинают говорить сами, демонстрируя свою погружённость в садово-ландшафтную тему – Они стараются в этот момент показать, что они не лохи, а очень даже разбираются в предмете. Ездили по всему миру, смотрели, выбирали, фотографировали. Собственно, презентация меня в эту минуту, как правило, заканчивается, и дальше остается только кивать, соглашаться и запоминать, чего же хотят люди, которые собираются мне заплатить. Потом предстоит повторить их желание своими словами. Но эти заказчики молчали. У Полинова на лице читалось смутное недовольство, как у человека, только что оплатившего покупку товара, не подлежащего возврату типа трусов или лекарств, и тут же понявшего, что эта вещь ему не нужна. Марина вообще смотрела на меня испуганно округлившимися глазами, будто подавая сигнал, что я говорю что-то совсем не то, и переводила взгляд с меня на мужа. Я запаниковала и опять стала тараторить, потому что Полиновы все так же молчали, жевали и подозрительно вглядывались мне в лицо. «Наверное, вы хотите рассказа о будущем? О том, что станет с вашей землей через несколько месяцев, через год, через два?» Заглядывала я в лица хозяев. «По-моему, главное, чего не хватает участку, это своей фишки, уникального лица. Пока у меня нет готовых предложений и идей, но...» В последнее время я много думаю о туманах, камнях и цветном луге. Вы, разумеется, помните рассказ «Золотой лук» Пришвина? Ну, тот, где они с братом обнаруживают, что золотой по утрам лук к вечеру делается обычным зелёным, когда цветки одуванчиков закрываются. На самом деле лук ведь может быть не только золотым. Он может каждые две недели менять цвет». «На практике я такого еще никогда не делала, но, мне кажется, это вполне возможно. технология вроде знаменитого мавританского газона». Тут меня понесло. Я провалилась в пучину садоводческих подробностей про свою давнюю мечту спрятать по всему саду туман машины, про лук-хамелеон, про естественные и искусственные звуковые эффекты в саду, но не записанные, а оживорожденные, и всякие другие глупости, которые мне давно хотелось реализовать, однако до этого момента еще ни разу не подворачивался достаточно богатый и безумный клиент, располагающий участком подходящих размеров и деньгами на все эти эксперименты и фокусы. Похоже, предложения семейки Поленовых пришлись не по вкусу. Они ни на что не реагировали. Неужели я не угадала их предпочтения? Неужели и они, как и все тут в Подмосковье, мечтали о новом Версале и Вилле-Вискайе? Мне стало непривычно обидно, что мои идеи не встречают поддержки, хотя обычно мне пофиг. Но сейчас я почему-то очень сильно поверила, что этот проект определит мою судьбу, позволит создать настоящее имя. Я выбилась из сил и тоже замолчала. Подали чай, кофе и сладости. Мороженое было растаявшее, хоть какая-то теплота в застолье. Я чувствовала себя раздавленной и пристыженной. От беспомощности хотелось провалиться сквозь землю. К счастью, обед подошел к концу, и я, наконец, смогла сбежать в свой домик. Я чувствовала, что как-то неожиданно облажалась, что меня завтра же могут выставить и отказать от места — От огорчения я расплакалась. Сквозь слезы шептала, молитвенно складывая руки. «Хоть бы, хоть бы, хоть бы меня не прогнали. Хоть бы, хоть бы, хоть бы этот проект сделала я». Так, усталая от слез, не раздеваясь, я и уснула.